изнывать во время двух-трех обязательных свиданий, пока женщина сама не предложит им свое тело, а затем, в зрелом возрасте, считать годы до пенсии, чтобы наслаждаться жизнью по полной. Солдат мафии не ждет. Он не просит кредита, а предпочитает брать банк целиком. Чтобы утолить желание, он идет прямо к шлюхе. Ему не нужны ни зарплата, ни пенсия, ни какие-то выплаты, Он знает, что этого никогда не будет, и он не пойдет в отдел социальной помощи, чтобы там рассматривали его дело. Тогда откуда же это невероятное умение ждать, когда дело касается задания? Фред провел тысячи часов, и в этом его единственное сходство с агентом ФБР, выслеживая клиента. Терпение федерального агента, сидящего в засаде, чтобы сапать подозреваемого, может сравниться лишь с терпением мафиоза на задании. Он знавал эту смертную скуку, когда просиживаешь задницу в машине, ожидая, пока какой-нибудь бедолага не высунет наконец голову, чтобы всадить ему тут же пулю. Помнил он и вкус чуть теплого кофе из термоса, и карточные победы на краешке приборной доски. Приходилось ему и засыпать со стволом в руке, и отливать прямо тут же, в ближайшей стенки. И когда клиент в конце концов появлялся, шкуру ему дырявили со вздохом истинного облегчения. А если дело кончалось плохо, то терпеливый исполнитель шел прямиком в тюрьму на три месяца, на три года, на тридцать лет и, валяясь на нарах, мечтал о том, как, выйдя на свободу, он в первый же день наверстает все, что прошло мимо него за эти месяцы или годы. И что самое смешное, парень из мафии в конечном счете тратит на разные ожидания времени в сто раз больше, чем любой добропорядочный гражданин, и при этом... Редко кто из них доживает до мирной пенсии в тихом местечке. Сегодня, лежа в своей коморке под крышей, Фред ждал не один. Повернувшись на бок, он дотянулся до кармана брюк и достал оттуда томик Моби Дика. Страниц пятьсот назад он все же отправился в это плавание на борту Пекада, как и юный Измаил, полный решимости и желания добиться победы. Он покинул остров Нантакет в Массачусетсе и отдался на волю ветрам, не зная, куда они его приведут. Первая качка не испугала его. «Плавание значит плавание, надо двигаться вперед, невзирая ни на какие бури». Фреду все было интересно. Строение судна, распределение обязанностей среди экипажа, законы морской физики, тонкости китобойного дела, изготовления гарпунов и даже качество пеньки, применяемой для плетения сетей. Он познакомился со всем этим новым миром благодаря техническим отступлениям, которые Мелвилл с его стремлением к точности счел необходимыми для своего романа. Прошло уже несколько дней в открытом море, а великана все не было. Моряки, хорошо с ним знакомые, не раз вспоминали об окружавшем его ореоле таинственности. Наконец, однажды ночью на палубе появился капитан Ахав на своей искусственной ноге из китовой кости. Уоррен был прав. «Вот настоящий герой, одержимый, готовый отдавать самые дикие приказы, только чтобы утолить слепую жажду мести». Постояв на якоре неподалеку от Буэнос-Айреса, Пекет шел теперь в направлении Индийского океана. Он встречал на своем пути другие суда, бил других китов, но это были не те. День за днем, глава за главой, Фред одолел 500 страниц, подобно тому, как моряки одолевают мыс Горн. Для человека, ни разу в жизни не раскрывшего ни одну книгу, 500 страниц — это все равно, что блуждать в открытом море. он ходил по кругу, боролся с бурями, иногда едва удерживаясь на плаву. Когда волна захлестывала его корабль, Фред цеплялся за фальшборд, но держался курса, ожидая, пока попутный ветер вновь не наполнит его паруса. И вот награда за упорство. Вдали показался берег. После первых бесплодных попыток Фред повсюду носил с собой томик, ощущая у себя на боку его тяжесть. Со временем он стал находить в этих страницах и смысл, и упоение, и знания. У него уже появились какие-то воспоминания, и это было меньше, что он мог ожидать от такого парня, как Мелвилл. В эти дни он с удовольствием представлял себе, что носит в кармане четыре океана, белого кита и капитана, яростного и неустрашимого. Ах, если бы он только знал об этом в те времена, когда отправлялся на задание... читать, забыть печальные обстоятельства, сбежать от них, умчаться далеко-далеко, трясясь от холода в трущобах Бронкса, скакать верхом по неоглядным просторам Дикого Запада, в ожидании разборки с латиноамериканской группировкой блистать на великосветском приеме в Бостоне, путешествовать по Европе в компании очаровательной леди, пока кретин-сообщник храпит на заднем сиденье. Сегодня вечером, подставив книгу под жалкую полоску тусклого света, Фред вернулся к чтению на странице 565, на том самом месте, где Пекет встретился с другим судном, Сэмюэл Эндерби, капитан которого тоже стал жертвой свирепого моби Дика. Он посоветовал Ахаву двигаться на восток, и Пекет снова отправился в погоню. Фред опять почувствовал качку, он опять был членом экипажа. И вновь мощные валы вздымали судно, приводя в ужас людей на борту. Лежа на полутёмном чердаке, он, как и другие, нёс свою вахту. Крессируя в Японском море, он напевал воображаемую мелодию матросской песни с переписанными Наново словами. С каждой страницей его собственный словарный запас становился богаче на одно слово, и он перебирался с грот Марса на ют, не путаясь ни в мачтах, ни в парусах. Если бы капитан Ахав приказал ему, он смог бы уже и самых поставить».